Эляс чувствовал себя беспокойно, и не только из-за тупой боли в руке. Снаружи в жертвенной яме было тихо, только воздух еще дрожал от нетерпеливой злобы нерожденных. Он чувствовал их гнев, и сам его испытывал. Потерпеть неудачу, когда цель так близкая. И из-за чего? Из-за какого-то человека, которому он позволил ускользнуть. Лишь воздух схватит тот, кто не умеет ждать. Но тот, кто действует обдуманно, всегда свой приз поймает. Когда-то он услышал, как Эреб произносил эти слова. Их насмешливое эхо преследовало его годами. Ранос был мертв. Его несущие слова фактически вычистили из города все живое. Теперь в нем остался лишь этот лоялистский сбор с их пленником. И все равно Эляс был лишен столь желанной награды. Эреб говорил ему про орудие. Полумертвый, с кровавыми ошметками вместо лица, он все же открыл ему эту истину. Элиас был уверен, что наконечник копья является одним из орудий, о которых говорил повелитель. Чистая сила, материализованная в фульгурите. Все сомнения, какие только могли быть у него на этот счет, были уничтожены вместе с его рукой и семерыми околитами, сожженными дотла. Он осторожно коснулся копья. Оно оказалось, на удивление, холодным и определенно неактивным. Таинственная энергия, ранее вырвавшаяся наружу, не была истрачена полностью, но теперь дремала. Копье гудело, едва заметно вибрируя, а лезвие по-прежнему лучилось, свидетельствуя о божественном происхождении предмета. Монархия. Да, Элиас тоже хорошо ее помнил. В тот день он плакал. Сначала от экстатического восторга при виде взмывших в небо соборов, а потом от праведного гнева, когда 13-й покрыл позором его легион и примарка. Он едва помнил убитых смертных, но остро прочувствовал отповедь императора. В тот день Эреб совещался с ним. Он совещался со многими. Его повелитель выглядел странным образом уверенно, как будто уже имел некое представление о том, что должно будет произойти. В этом и заключалась сила. в умении видеть нити судьбы и переплетать их в угоду своим желаниям. Но почему Эреб всегда скрывался в тенях, управляя из-за трона, вместо того, чтобы королем сидеть на нем? Элиас никак не мог понять. Что знает Эреб? Чего я? Эту мысль прервала активация варп-склянки. Даже в ее мистическом огне Эреб выглядел искалеченным. Он был одет в темный плащ с длинным капюшоном, скрывавшим лицо. Элиас немедленно поклонился. «Повелитель, вы поправились?» «Сам видишь, что нет», — ответил Эриф, указывая на собственное сгорбленное тело. «Но я восстанавливаюсь». «Как чудесно это видеть, повелитель, когда я оставил вас в Апатикарионе». Эриф перебил его. «Расскажи, что происходит на Раносе». «Разумеется», — отозвался Элиас, вновь поклонившись, чтобы незаметно разжать зубы и скрыть злость. Он поднял копье. «Оружие», — гордо объявил он, — «у меня». Эреб смотрел на него со скептическим видом и молчал. Не сумев скрыть замешательство, Элиас дополнил. «Чтобы победить в войне, ваши последние слова перед тем, как я уехал со своими воинами». «Твоими воинами, Элиас. Вашими, мой повелитель, которых я взял на себя смелость использовать, чтобы осуществить данное вами задание. У тебя одно только копье, Элиас. Я говорю об орудиях, таких с помощью которых мы выиграем эту войну для гора и пантеона». При упоминании Гора голос Эреба слегка задрожал от злости, и Элиас позволил себе на мгновение задуматься, что же произошло между ними. «Своё затачивать, их затуплять», — напомнил он. «Победит тот, у кого оружие будет больше». «Как ты до сих пор не понял?» Элиас растерялся. Он сделал всё, что от него просили, однако его повелитель был явно недоволен. Эреб также ничего не сказал о его травме, как будто уже знал о ней. «Я, повелитель», — начал Элиас. Эриб ответил не сразу. Он что-то бормотал, будто разговаривал с кем-то, Элиасу невидимым. Но склянка показывала комнату, в которой не было никого, кроме Эриба. «Где Джон Грамматик?» – спросил он наконец. «Кто? Вы имеете в виду того человека? Где он, Элиас? Он тебе понадобится. За ним охотятся в этот самый момент. Скоро мне его приведут». «Нет», – сказал Эриб. «Сделай все сам. Найди Джона Грамматика и держи его при себе, пока я не прибуду». «Никак его не марай! Это мое единственное тебе предупреждение!» Элиас приподнял бровь и попытался ответить без страха в голосе. «Вы собираетесь сюда?» Эреб кивнул. «Я видел, какой бардак ты устроил на Раносе!» Страх в Элиасе обратился в гнев. «Я никак не мог предвидеть, что здесь окажутся другие легионеры!» «И место ритуала я не могу покинуть! Нерожденные!» Эреб в третий раз перебил его, махнув рукой. «Элиас заметил, что та была бионической, начиная с обрубленного запястья. И, как обычно, ты не сумел почувствовать нюансы варпа. Сколько бы крови ты не пролил и сколько бы не молился, ты не получишь желаемого, Элиас. Я служу лишь вам, повелитель». Эреб хмыкнул. Это был неприятный хриплый звук, словно у ракового больного в терминальной стадии, которому остается жить несколько часов. «У меня еще есть здесь дела. Но будь готов к моему прибытию. «Смотри, чтобы грамматик был у тебя, когда я появлюсь. Иначе почерневшая от огня рука станет меньше из твоих проблем». Варповое пламя рассеялось так же быстро, как возникло, оставив Элиаса одного. Несмотря на боль в руке, все его тело было напряжено от едва сдерживаемого гнева. «Я твой ученик», — прошипел он равнодушной пустоте. «Твой последователь, я спас тебя, забрал из той комнаты, где ты бы подох без моей помощи». Он стиснул зубы так сильно, что не мог даже цедить слова. Только рык срывался с губ, покрывшихся пенящейся слюной. Элиас попытался вернуть контроль над собой и нашел успокоение в темноте своей гнилой души. Он позвал своего помощника. «Ядрик!» Воин почти тут же возник у входа в шатер, низко кланяясь. «Мы уходим. Собери всех, но оставь два взвода для бдений у ямы. Мы присоединимся к Нарику и остальным». Ядрик снова поклонился и ушел исполнять приказ. 37 легионеров ждали Элиаса за пределами покоев. 20 из них останутся здесь, в то время как остальные обеспечат поддержку на реку. Они не предназначались для боевых задач. Это был почетный караул, личный культ Элиаса. Смертные были лишь агнцами для заклания во имя пантеона. Вражеские легионеры уже требовали более серьезных сил. Поначалу Элиас думал, что лоялисты просто доставят неудобства, но в конечном итоге станут пищей для нерожденных, которых он выпустил в этот мир, навеки осквернив его ради хаоса. Теперь они стояли на пути к его заслуженному величию. Они показали себя изобретательными противниками, однако скоро их сопротивлению будет положен конец. Вложив фульгуритовое копье в ножны, Элиас поднял здоровой рукой свою булаву. Она была тяжелой, Но обхватить рукой обмотанную кожей рукоять было приятно. А еще приятнее будет разламывать ею черепа, с каждым ударом становясь ближе к неизбежному апофеозу. Эреб оборвал психическое единение с учеником и покачнулся. Вытянув руку, он оперся о стену своей келии и судорожно выдохнул. Несмотря на пропитывающую его мощь варпа, восстанавливался он медленно. Эреб опустил взгляд на голый металл бионической руки, сжатой в кулак, как будто можно было излечиться одной лишь силой воли. Гримаса на его лице сменилась улыбкой. Он увидел ее в отражении металлического пола, а вместе с ней плоть, которая медленно разрасталась, уже покрывала освежованное лицо. Она была грубее и темнее, чем раньше. Из головы выступали небольшие костяные отростки. В глазах появился кровавый свет. Эреб знал. Это боги проявляют свою благосклонность. Может, Гор и Ларгар и оставили его, но Пантеон этого не сделал. Однако он чувствовал, как они беспокоены. Несмотря на все познания темного апостола и на все его умение манипулировать судьбой, Гор не стал марионеткой, которой по убеждению Эриба должен был стать. В первые годы, когда крамольные мысли произносились лишь шепотом, а воинские ложи только зарождались, были другие варианты. Не обязательно было отдавать эту роль Гору, но сейчас все это не имело значения. Важнейшим умением эриба была способность выживать. Изуродованное лицо и тело служили тому доказательством. Я по-прежнему архитектор этой ереси, прошипел он в темноте, которая жадно слушалась тех пор, как он сюда пришел. Ошибку он допустил на Сигнусе. Зная он заранее о зависти Гора, увидеть хоть малейший намек, Сангвини должен был обратиться в Красного Ангела, но он выжил. И ни Гор, ни Эреб не получили того, чего хотели. В следующий раз он будет действовать хитрее, но ему были нужны ответы. Ангел и магистр войны его сейчас не волновали. Взгляд эриба упал на другого. Как бы тяжело это ни было, он поднял голову, чтобы встретить взгляд второго существа в комнате. «Оно может его убить?» – спросил он. Существо, напротив, возникшее из бурлящего дыма, кивнула покрытыми перьями головами. Из его клювов раздалось безостановочное стрекотание. Эрик заставил себя не воспринимать эти слова, ибо они были безумны. И безумным станет тот, кто их услышит. Он поклонился, когда дым рассеялся, унося демона с собой. Гигантское давление ушло, Эрик, наконец, смог выпрямиться. Впервые за долгое время он выдохнул, чувствуя себя так, будто в груди работала пила. «Тогда это будет исполнено, Оракул», — сказал он исчезающему туману и вышел из покоев.